Впрочем, на этот ход не могло бы повлиять ничего, разве что Раимов бросил бы трубку. Но подполковник на такой сумасшедший шаг никогда бы не решился. И разговор закончился именно тогда, когда этого захотело начальство. А Раимов рявкнул в ответ на последний приказ есть подготовить базу, дождался коротких гудков и только после этого положил трубку. «Ну, архаровцы, уж я-то вас встречу, ну уж я-то вам базу подготовлю!» Довольно потер руки Раимов и поднял трубку другого телефона. Ему нужно было предупредить командира контрактников о пребывающем самолете и объяснить, чтобы тот своих бойцов держал подальше от аэродрома. Первым из архаровцев на базу прибыл Ганс Зыпцих, еврейтор Бундесвера, снайпер и невозможный Чистюля. Доложив Раиму о своей прибытии, Ганс тут же отправился в помещение личного состава базы и со всей тщательностью провел там санитарную инспекцию. Как ожидалось, он выгреб пол ведра пыли из-под кровати. Нашел паутину в углах и начиненная травой зачерствевшие куски хлеба, которые крысы категорически отказывались есть. Пока Ганс, прозванный за невероятную чистоплотность и неподдающуюся пониманию страсть к уборке тетей Маши, наводил лоск, на аэродром базы совершил посадку еще один самолет. На этот раз список его пассажиров Был несколько расширен. В отличие от Зипциха, на базу прямо из Берлина, следующий рейс прибыл из Москвы. И на борту самолета находилось целых два спецназовца. Есаул Пацук и чернокожий Капрал Кэдман. Первый, естественно, с Украины, а второй, как это ни странно, не из Зимбабве, а из Соединенных Североамериканских Штатов. Микола с момента последней встречи их со совершенно не изменился. Весь полет он ворчал, жалуясь на то, что его зачем-то продержали два дня в Москве, в карантине, хотя свинка на Украине это не болезнь, а национальное достояние. Еще больше Пацук возмущался тем, что его заставили лететь вместе с матером афроевреем, на что гигант Кэдман ничуть не обижался и каждый раз после выражения «Есаулом недовольства» добродушно хлопал пацука по спине так, что у того едва не ломался позвоночник. После этого Миколы на пару минут замолкал, зачем-то поправлял на голове оселедец, а затем вновь начинал свое нескончаемое ворчание. Кэдман добирался до базы немного иным путем. Ну, по вполне ясным любому гражданину России и вообще каждому здравомыслящему человеку причинам «Боинг» из Вашингтона, округ Колумбия, на базу их социанизаторов не пустили. Самолет из Америки посадили в Москве. И пока военврачи, таможенные службы и прочие стражи российской В действительности обследовали пацука, Кедман также сидел в карантине. И именно тогда Капрал подумал о том, не перекраситься ли вновь во все цвета радуги, ну, дабы не разбивать у сослуживцев сложившихся стереотипов. Но затем решил оставить свою прическу в покое и прилетел на базу с курчавой короткой стрижкой, Делавший его голову похожей на мутировавшее Киви. По этому поводу Пацук тоже пошутил, но, услышав в ответ фразу о том, что его то голова и вовсе похожа на круп кобылы, на время потерял дар речи, от узоша еще открытие факта наличия чувства юмора у американца, естественно, должив Раим его прибытии, Оба отправились в комнату личного состава, где подсуг принялся распаковывать свой бездонный вещевой мешок, а Кедман умчался в тренажерный зал проверять инвентарь. И нетактичный Зыбцех, незабывчивый Кедман не удосужились спросить у Исаула, как поживает Сара Штольц. Зато старшина Шныгин С истинно медвежьей прямотой, явившись на базу, первым делом, естественно, после визита к подполковнику, об этом пацука и поинтересовался. — Ну что, Микола, тяк на море отдохнул? — коварно улыбнулся Сергей. — На каком? — прикинулся дурачком Ясаул. на навострил уши, хотя и порядок наводить не перестал. — А ты за три месяца успел на нескольких морях побывать? — хмыкнул старшина. — Саала, ну ты мне мозги не компости, ревр-ребани. Прекрасно ведь понял, блин, о чем я спросил. Где Сару оставил? — У вас просто любовь или намечаться свадьба? Пацук попробовал отшутиться, но это не помогло. Старшина насел на него с новой силой. И было очевидно, что он не отстанет, пока не получит от украинцев разумительный ответ. Однако предки Миколы, видимо, довольно успешно партизанили в Полесье, гуляли с батькой Махно по широкой украинской степи и занимались иными нехорошими, ну, с точки зрения оппонентов пацуковских предков, делами. Саул сдаваться не собирался, был нем, как Зоя Космодемьянская и стоя, как Олег Кошевой. И чем сильнее давил на него Шныгин, тем сдержанней пацуки ему отвечал. В итоге старшине пришлось поставить крест на своем любопытстве и уйти не солоно хлебавшие. Правда, шоу на этом не закончилось. Едва Сергей успел завалиться на кровать, как в кубрик, а вихрем ворвался Кэдман. Все, проверил. Тренажеры в полном порядке. Разве что баскетбольные мячи нужно будет немного подкачать. Я оповестил всех он и запнулся, увидев Шныгина. Хай, как долетел? Ну и хорошо. А затем повернулся по цику Микола. «Я еще в самолете хотел спросить, да все забывал, а где Сара? Вы разве не вместе?» Микола зарычал. «Если приставание Шныгина, брата славянина, он еще мог стерпеть, но разговаривать на тему своей личной жизни с американцем явно не собирался». Увидев перекошенную физиономии Сеула, Шныгин заржал как пожарная лошадь, а капрал, не присутствовавший во время предыдущей сцены, и поэтому не ведавший, что творит, попятился к двери. И неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не конфликт, не вмешался Раимов. Вполне вероятно, что подсук загрыз бы ничего не понимающего Кэдмана, либо смеющегося Шныгина. Но после приказа подполковника явиться на общее собрание, есаулу пришлось отложить осуществление своих намерений. Как и остальным, пришлось забыть о выяснении дальнейших перепитий судьбы Сары Штольц, случившейся с ней после предложения подсука о совместной поездке на море. «Прекратить делать из казармы зоопарк, мать вашу ассистентки Коклачеву!» — ревкнул Реймов по внутренней связи. «Привести себя в предписанный уставом вид и явиться на общее собрание в актовый зал. Даю вам пять минут, затем буду наказывать». «Ох, батюшка, сукол вы наш ясный, чего ж вы так кричите?» Ехидно поинтересовался Есаул, падая перед видеокамерой наблюдения на колени. «Знаете, воно же как бывает, когда командиры на работе надрываются. Кричит, кричит такой командир, а потом бац! Утром просыпается, а языка нема. — Да она рядом не очередь, агент, пацук! — прошипел подполковник. — Ага, началось. Вздохнул Ясаул. «А скажите, пожалуйста, Василий Алибабаевич, у вас какой-нибудь лимит на наряды существует?» «Еще наряд!» — очеканил ответ Раимов. «Ясно. Лимитов не предвидится!» — пробормотал себе под нос Микола, вслух ряпнут. «Есть! Еще наряд! в очереди!»